иными словами, да? Иными словами, всё может быть. Он внимательно посмотрел на меня. Двое взяли жёсткий тон доктора Мэри, скептический. "Раз уж вы такой скептик, то почему вы уверены, что доктор Ли в данном случае не виновен? Знаете, никто не застрахован от ошибок, даже врач. Я зашел в аптеку, купил там две пачки сигарет и позвонил в несколько мест по телефону автомату. Прежде всего я позвонил к себе в лабораторию и сказал, что не вернуть сегодня на работу. Затем позвонил Джудит и попросил ее пойти домой к Ли и побыть с Бетти. Постарайся ее успокоить и гони репортеров. А они будут? Не знаю, но если появятся, гони. Она сказала, что прогонит. Затем я позвонил Джорджу Бредфорду, адвокату Арта Бредфорд, солидный адвокат, человек с хорошими связями, он старший партнёр в фирме Бредфорд, Стоун и Уитлоу. Когда я позвонил, его не оказалось в конторе. Я прошу передать, что хочу с ним поговорить. Последнему я позвонил Льюису Карлу, профессору в мемориальной больнице. Он взял трубку и, как обычно, сказал отрывисто: "Карл с телефона. Льюит Джон". «Бэрри, здорово, Жон. Ну, что там у тебя?» «Я звоню насчет Карен Рэндалл», — сказал я. «А что насчет нее тебя интересует?» В голосе его появилась настороженность. Очевидно, в мемориалке тема эта была пока еще достаточно злободневной. «Все, что знаешь, все, что слышал...» «Пойми, Жон», — сказал он. «Ее на текст большая шишка в нашей больнице. Я слышал все, и я не слышал ничего». Там это нужно знать мне. Ничего. Да, конечно. Зачем? Я друг Арта Лись. Значит, его решительно на этом затапали. Я слышал, но не поверил. Мне всегда казалось, что Лись лишь кому он? Лью. Что произошло вчера ночью? То, господи, какая херня история. Напортачили в приёмном покое. Я не могу говорить об этом сейчас, сказал Кар. «Лучше приезжай сюда ко мне», — идет, — сказал я. «А где сейчас тело? У вас?» «Нет, его перевези в городскую». «Скрытье уже было?» «Не имею понятия». «Ладно», — сказал я. «Заеду к тебе через пару часов». «Есть возможность, наверное, взглянуть на амбулаторную карточку?» «Сомневаюсь», — сказал Карф. «Она сейчас у старика». «Как-нибудь добыть ее нельзя?» «Сомневаюсь». Я полезл трубку, опустил чёрную монету и позвонил в Морг городской больницы. Секретарь подтвердила, что тело уже привезли туда. У Элис, секретарши, было что-то со щитавидкой, и голос её звучал так, будто она проглатывала грабас. "Вскрытие уже делали?" спросил я. "То это собирается. Мне займёт немного по времени. Я хотел бы присутствовать при этом". "Едва ли", пробасила Элис. У нас тут сидит такой настырный хип из мемориалки. Она посоветовала мне поторопиться. Я сказал, что сейчас приеду. Почти все бостонцы твердо убеждены, что в их городе можно получить самое лучшее медицинское обслуживание в мире. Однако вопрос, с какой больницей считать лучшей в городе, часто бывает причиной горячих дебатов. Существует три основных претендента. Больница «Дженерал», Брайан и Мемориальная. Сторонники Мемориальной скажут вам, что General слишком велика, а Brian слишком мала. Что General это строго клиническая больница, а Brian строго научная, что General пренебрегает хирургией в защиту терапии, а Brian наоборот, и наконец вам торжественно заявляет, что медицинский персонал Брайан по своему интеллектуальному уровню и дисциплине значительно уступает персоналу мемориалки. Но кто бы ни расставлял бостонские больницы в порядке и достоинств, городская больница обязательно будет стоять на последнем месте. Я ехал туда через Прериденс-Хилл, центр гордого престоения того, что политические деятели называют новым Бостоном. это широко раскинувшийся комплекс небоскрёбов, гостиниц, магазинов и площадей с массой фонтанов и неиспользованных пространств, что придаёт ему модернистский оттенок шао в центре. Можно за несколько минут дойти до квартала красных фонарей, который не нов и не модернистичен,